Глава четвертая. «И что же Терри Валерия было дальше?» Король вел себя так, будто он не в гостях у графини Гартанс, а графиня отбывает повинность в королевском дворце. Лера мысленно скривилась. Врать она не любила и не особенно умела. Несколько раз нарвалась на неприятности, забыв, кому что говорила, Было ужасно стыдно. Больше испытывать судьбу не хотелось. Его Величество, расположившись за столом на месте хозяина замка, отступать не собирался. Похоже, он решил под видом беседы провести настоящий допрос. Да, внезапное появление короля прямо посреди замка произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сначала все носились, устраивая Его Величество, и на это время Лера сбежала к себе в комнату, отправив Гану следить за обстановкой. Потом на пять минут к ней заскочила графиня и, заламывая руки, умоляла не выдавать, повторяя, что визит короля — очень плохой знак. Видно, до него дошли какие-то слухи. Вот он и нагрянул без приглашения. «Он ну, во что?» «Лично проверяет все слухи?» — не поверила девушка. «Это к его надолго не хватит, по всему королевству бегать». «Что вы знаете о возможностях его величества?» — вздохнула Тера Гартанс. «Он сильнейший маг, может за секунду перенестись в любой город или замок королевства». Продажа с аукциона свободных Терри приносит хороший доход, ведь отцы и опекуны девушек отдают короне часть вырученной суммы. Деньги за иномирную Терри все до последнего лира идут короне, поэтому его величество очень внимательно относится ко всему, что так или иначе связано с Терри. Не знаю, по какой причине король изначально заинтересовался замком Гартанс, и почему решил нагрянуть порталом, но теперь его отсюда ничем не выгнать». Нашлась причина, чтобы остаться. «Какая?» «Вы, разумеется. Кевин совершил серьезное нарушение, скрыв и намерянку с искрой, и всех нас теперь может спасти только чудо. Все зависит от вас, милая. Вспомните, как мы были к вам добры, а мой мальчик, он же вас боготворит и готов пожертвовать своим именем. Да что там именем?» когда Кевин готов расстаться с жизнью, лишь бы вы не пострадали. «Но что я могу?» У Леры от страха и отчаяния перехватило горло. «Он просто заберет меня и не спросит, хочу ли...» «Конечно, я буду сопротивляться, но разве мне справиться с мужчиной, еще и магом?» «Шанс есть!» — Кевин успел надеть вам родовое кольцо, то есть вы обручились, и в данный момент над вами никто, кроме жениха, не властен. Король отступит, но только в том случае, если вы сумеете его убедить в истинности ваших чувств и вашем добровольном согласии на этот брак. — Я, конечно, не волшебник, а только учусь, — пробормотала Валерия. — Постараюсь быть убедительной. — Беда в том, что его величество — эмпат. Графиня совсем не аристократически провела ладонью по лицу и тяжело вздохнула. «Он почувствует, если вы не будете искренне, и он специально отдалил Кевина, чтобы он не мог влиять на ваши чувства и на вас». «Влиять на меня? Кстати, где граф? Почему он ко мне сам не пришел?» «Я хотела сказать...» «Отдалил Кевина, чтобы вы не боялись раскрыть правду, если вдруг он вас запугал и заставил силой», — поправилась графиня. «Король отправил моего сына к верховному жрецу. Не очень поняла, зачем, ведь можно было просто послать письмо по почте или летучку, и уже утром верховный жрец мог бы провести обряд. Полагаю, это просто повод, чтобы оставить нас без поддержки». «Понятно». «Ну, у вас тут и нравы. Король не боится разгуливать один без охраны. Врывается в чужой дом, распоряжается...» «Зачем охрана сильнейшему магу? В нашем королевстве нет настолько сумасшедших, кто рискнул бы напасть на его величество или попытаться ему навредить. Валерия, у меня мало времени, не будем его тратить впустую» и графиня торопливо пересказала отредактированную версию появления девушки в этом мире. «Вы запомнили?» «Очень важно, чтобы вы рассказывали королю одно и то же. Его величество может поинтересоваться у вас обоих, как вы встретились, чтобы сравнить обе версии. «Да, я запомнила. Но как граф узнает нюансы нашего знакомства, если его нет в замке?» «Как только мы договорим, я сразу отправлю сыну Летучку», — объяснила графиня и добавила. «Вы же постараетесь убедить короля?» «Конечно. Ведь я не только должна отблагодарить вас за гостеприимство, но и спасти себя от участи, быть проданной словно вещь. Потом я очень хочу вернуться домой, а помочь в этом мне может только Кевин», — простодушно ответила Валерия. И вот она уже битый час держит оборону, отвечая на бесконечные вопросы монарха. Графиня сидела ни жива, ни мертва и ничем помочь Лере не могла. Его Величество глаз с неё не спускал и прерывал, если она пыталась заговорить. — А дальше слишком личное. Простите, Ваше Величество, не подскажете, когда вернется мой жених? И ресничками хлоп-хлоп. «Дня через три-четыре», — невозмутимо ответил король. «Мы как раз успеем познакомиться поближе и подружиться». «Три-четыре дня?» — растерялась Лера. «Но у нас же завтра должна состояться свадьба». «Увы!» — Величество изобразил скорбную мину и развел руками. «Верховный жрец чрезвычайно занят всю эту неделю». И чтобы не заставлять такую прелестную невесту ждать, я отправил к нему графа. Думаю, у тера Гартанс слишком веская причина поторопить события, поэтому он будет помогать не за страх, а за совесть. Валерия с испугом посмотрела на графиню. «Ну-ну, Терри, Тера, не стоит так расстраиваться». Что значит какие-то три, четыре или пять, шесть дней ожидания, если впереди вас ждет долгая и счастливая жизнь? Используйте это время с пользой. Нашейте умопомрачительных нарядов, накупите разных милых женских штучек, которыми вы сводите нас, мужчин, с ума. Валерия покраснела. Он на белье, что ли? Невозможный король. «Значит, продолжить рассказ вы не желаете?» «Жаль. Я хотел бы узнать всю историю вашего знакомства с графом, а не только его финал. Что ж, предлагаю перейти в диванную. Терагортанс, покажите дорогу. Ведь у вас есть диванная». «Гостиная?» — напряглась графиня. «Там есть диваны». «Не люблю, знаете ли, кресло. Люблю что-нибудь помасштабнее, чтобы не сидеть с собеседниками в разных углах комнаты или перекрикиваться через стол». «Нет, Ваше Величество, у нас гостиные традиционно обставлены», пролепетала хозяйка замка. «Жаль», задумчиво пробарабанил пальцами по столу король. «Тогда ведите нас, Терри, туда» где мы сможем отдохнуть после ужина и провести остаток времени в приятной беседе. «Я поняла, Ваше Величество, о чем вы спросили». Графиня взяла себя в руки и встала, приглашая следовать за ней. «У нас в охотничьей гостиной есть низкие и широкие кресла. Кевин только недавно их приобрел. Мой покойный супруг предпочитал не иметь дома вещей из темной Империи. Зря. Конечно, Империя — королевству заклятый друг, но это не значит, что мы должны отгородиться и отвергать все, что имеет к ней отношение, тем более что имперские диваны — на самом деле удобное изобретение. И король встал, предложив руку не графине, а Валерии. Сердце бухало в груди так, что, казалось, его бешеный ритм слышен всем. Лера не обольщалась. За приторными словами его величества и уверениями в симпатии скрывался несомненный интерес и холодный ум. Вряд ли этот интерес пойдет ей во благо, если она допустит ошибку. Графиня провела их в ту часть замка, где Валерия еще не была. Какой же замок огромный! «Пожалуйте, Ваше Величество, сейчас подадут напитки и сладости». Давно не пробовал пряников с голубой глазурью. Взгляд короля остановился на хозяйке. «Не распорядитесь». «Конечно, но на приготовление этого лакомства понадобится время», растерялась Тера Гартанс. «Не будете же вы ждать». Я прикажу, и пряники напекут к завтрашнему дню, сколько вашей душе угодно. А я хочу сегодня. И проследите за приготовлением сами. Я? Но, ваше величество, я же не кондитер. Не знаю рецепта, не умею. Проследите, чтобы ваши люди поторопились, — отрезал король. А мой досуг скрасит прелестное Терри. Думаю, нам с ней есть о чем поговорить. Мужчина сделал движение кистью левой руки и графиню вынесла вон из комнаты. — Я не могу оставаться с вами наедине, — вскочила Валерия. — Я невеста графа Итера. Вы меня скомпрометируете. Лучше я пойду и помогу ее сиятельству печь пряники. — Сядьте, — поморщился король. «Я не причиню вам вреда. Мы просто побеседуем без горящих глаз Тера Гартанс. Я должен убедиться, что вы понимаете, на что согласились, приняв предложение графа». «Но я уже рассказала, как мы встретились с, Ке... с Тером Гартанс и полюбили друг друга. Он такой замечательный, такой милый и так меня любит». Лера опять похлопала ресницами, изображая влюбленную дурочку. Король снова поморщился, но ничего сказать или сделать не успел. Дверь открылась, в комнату буквально по стенке просочилась перепуганная служанка с ведром и тряпкой в руках. — Что еще? недовольно рыкнул его величество. — Тера Гартанс прислала меня вытереть пыль, — пролепетала девушка если вы ее выгоните, я тоже уйду от страху у леры зуб на зуб не попадал остаться с королем ни за что он маг применит какое-нибудь заклинание она и выложит весь план служанка все-таки свидетель при ней наверное применять силу король не решится хотя кто ему запретит Выполняй свою работу, но так, чтобы я тебя не видел и не слышал, буркнул король и повернулся к Валерии. Итак, все приличия соблюдены, мы не одни. Теперь вы готовы к разговору? Еще бы понять, она готова к разговору? Ни капли, но короля же это не интересует. Лера обвела комнату взглядом, рассеянно скользя по чучелам животных. На краю сознания царапнуло, что она ни одного не опознала. Надо будет расспросить Кевина. По картинам, на которых, похоже, изображена охота и охотники, толстому ковру во весь пол. Взгляд споткнулся о замерзшую в углу служанку, больше похожую на одну из чучел, чем на живого человека. Она хоть дышит и продолжил путешествие по диванам. На одном обнаружился Величество, смотрит внимательно, недобро. Сориентировавшись, девушка села подальше от короля и спиной к окну. Мужчина поморщился. «Терри, вы не могли бы пересесть. Мне неудобно на вас смотреть». «Можете не смотреть», — буркнула Лера и добавила уже громче «Простите, ваше величество, не могу». Король хмыкнул, пересел сам и теперь оказался от девушки на расстоянии вытянутой руки. Называется, сама себя перехитрила, теперь пялься в глаза величества и унимай бешено стучащее сердце. «О чем вы хотели поговорить?» Валерия решила заговорить первое, чтобы как-то отвлечь короля — от пристального взгляда которого по телу не мурашки бегали скорпионы, стадами. Хочу понять, осознаете ли вы, на что согласились? И зачем вам граф? Я люблю Кевина, немедленно отозвалась Валерия. Я согласилась выйти замуж за человека, который не безразличен мне и которому не безразлична я сама. Что в этом удивительно? «Вы слышали про аукцион?» «Конечно». «Что именно вам рассказали?» Продолжал допытываться король. Лера на секунду задумалась. «А и правда, что ей рассказали?» До сих пор она слушала только Кевина и графиню. Возможно, есть другая версия, а, возможно, Величество просто заманивает ее в ловушку. Кони на переправе не меняют. Если уже взялась играть роль, то будь добра, веди свою партию до звонка. Что все свободные Терри, достигшие определенного возраста, поступают на аукцион, где их выбирают состоятельные терры. Когда выбор сделан, Терр платит отцу или опекуну девушки, скажем так, Колым, и забирает ее с собой. Потом они проходят обряд и живут долго и счастливо. «Что такое колым?» «Выкуп». «Хм, интересная интерпретация», — качнул головой король. «Я так и думал, что вам представили перевернутую версию. Девушек никто не продает. «То есть родные Терри не получают от жениха денег, и после этого девушка не становится собственностью заплатившего за нее мужчины?» Деньги отец получает, но не в уплату за тело и душу дочери, а в возмещение расходов, связанных с воспитанием девушки. Чем больше образована Терри, чем больше она умеет, тем выше возмещение. Название разное, суть одна. Девушку продают тому, кто больше заплатит. «Нет». Разве само значение слова «аукцион» не предполагает, что мужчины соревнуются друг с другом, выкупая понравившиеся лоты? Нет. Не понимаю. Терри Валерия, вы правы, утверждая, что аукцион — это своеобразная торговля и выбор. Только выбирают, Терри. Что? Что? Свободная Терри выбирает себе мужа из нескольких претендентов, которые из кожи вон лезут, чтобы ей понравиться. Когда выбор сделан, счастливый мужчина возмещает отцу невесты все расходы по ее образованию и забирает девушку в свой дом. Через несколько дней, иногда недель, Потому что вы, женщины, придаете слишком большое значение всякой ерунде в виде платья, украшений, списка приглашенных, и в погоне за идеальной свадьбой без конца откладываете ее, пока не доведете приготовление до совершенства, а жениха до целителя, проводится обряд. Жених и невеста становятся мужем и женой. Вы согласились выйти за графа, потому что боялись быть проданы с аукциона? Нет. Я люблю Кевина, вздернула подбородок Лера. Сомнения, конечно, закрались, но ведь она на самом деле, если не любит графа, то относится к нему с большой симпатией. И главное, он обещал через год вернуть ее домой. Если же она откажется от свадьбы, то неизбежно попадет на чертову ярмарку невест, пусть даже сможет сама выбирать себе мужа. Но домой ее уже никто не вернет. Нет, нет, только граф, что бы величество ни говорил ей. Кстати, странно. Если выбирает девушка, то почему графиня рисковала попасть в немилость у короля, пряча поданку? Чего бы проще? Вручить Леру. Как положено и куда положено, дескать, вот нашли. Король отправит ее на аукцион. Кевин туда явится, и она, конечно же, выберет его. Но Тера Гартанс зачем-то затеяла целую шахматную партию. Или король лжет? Любите, когда только успели, вздохнул Величество. Буду откровенен. Я заинтересован в вас. Ваша аура, я давно не видел такого сильного сияния. Уверен, после раскрытия дара вы окажетесь одной из сильнейших магес нашего мира. Вы можете выбирать среди двух десятков высших магов королевства, которые еще не имеют семьи и не связаны обязательствами. Они все будут у ваших ног, а у Тера-Гартанца дар только среднего уровня. Всегда считал, что мужчина должен усиливать женщину, а не наоборот. «Вы так говорите?» Будто в любви имеют значение сила дара и наличие магии, упрямо возразила Валерия. Люди просто влюбляются, и неважно, какого роста избранник, его цвет волос или размер банковского счета. Ты просто любишь, и этим все сказано. Странное у вас представление о семейной жизни. Может быть, в вашем мире уровень резерва не важен, а на он определяет статус мага и его достаток. Любовь приходит и уходит, а возможность ни в чем себе не отказывать значительно облегчает жизнь. На вашем месте, ты ревалерии я бы не спешил с обрядом. В конце концов, гортанцы от вас никуда не денутся, а вы за время отсрочки получите возможность узнать наш мир и еще раз все взвесить. — Одно ваше слово, и верховный жрец будет занят столько дней или недель, сколько вы пожелаете. — Зачем? Какой смысл в отсрочке, если мы любим друг друга? А посмотреть на мир я смогу и после свадьбы. Ки граф Гортанц обещал, что мы отправимся в путешествие. — Вы зовете графа по имени? — подался вперед король. «Не хочу думать, что вы уже разделили с ним ложе». И тут Лера почувствовала давление. Что-то пыталось влезть в ее тело. Машинально отмахнувшись от помехи, она с возмущением выпалила. «Это касается только меня и графа». «Положим, это касается не только вас». Король заметно расслабился. «Но я успел определить, что вы до сих пор девственны» прежде чем ваша сила вышвырнула меня вон. Терри, я поражен и очарован. Прошу, отложите свадьбу, попросите у графа отсрочку». «Зачем?» «Хотя бы для того, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях. Как вы думаете, почему все иномерянки отправляются во дворец?» «Чтобы мимо казны Ильяра не ушло» буркнула Валерия. «Я прощаю вас только потому, что вижу, вы сами искренне верите в то, что говорите», с досадой ответил король. «И намерянок забирают во дворец, чтобы научить их правилам и обычаям нашего королевства, обучить их чтению и письму, рассказать о самом мире аль о расах его населяющих, о законах каждой расы и государства». Девушкам преподают семейное положение и права женщин. Да-да, не делайте такие большие глаза. Каждая светлая Терри и Тера имеют права. Они защищены законом королевства и могут быть уверены в завтрашнем дне. Также юные Тери учатся танцевать и другим полезным умениям. Только когда девушка полностью готова, хорошо освоилась в нашем мире и изъявляет желание, Она попадает на аукцион, где выбирает себе супруга. А он платит вам за нее деньги, упрямо вставила Валерия. Графиня была так убедительна. Неужели она ей лгала? Вернее, не то что был гала, но многое не договаривала. Не за нее платит а возмещает траты, которые казна понесла, обучая Терри и подготавливая ее к жизни в королевстве. «Я понимаю, что вы расстроены и не готовы признать, что вас обманывали, поэтому дам вам время. Подумайте». «Но зачем графине меня обманывать?» — вскричала Валерия. «Какой ей от этого толк? Мы с графом все равно прониклись симпатией и полюбили друг друга». И неважно, по правилам это случилось или нет, будем считать, что я уже выбрала Кевина на вашем аукционе, но он вам ничего не должен, потому что казна нилиара в мое образование не вложила. А толк простой. На аукционе вы могли бы увлечься кем-нибудь с другим. Поверьте, светлые маги славятся привлекательностью и обаянием. Как я уже говорил, у Гартанс дар средний. «Чтобы Рот не потерял приставку «Тер», «Тера», ему необходимо жениться на Терри с сильной искрой. Тогда дети получат больший резерв». «В королевстве свободных Терри с нужным ему уровнем дара нет». «Вы рассказывали, что он рискнул открыть межмировой портал. Это с его-то уровнем резерва, наверное, выложился досуха». «Кевин открыл портал?» Вопрос сорвался быстрее, чем она успела прикусить язык. Разве вы не в вашем мире встретились? Вы рассказывали, что. Да, конечно, в Москве и встретились. Лера чуть себя полбу не стукнула, едва не проговорилась. Королю нельзя знать про случайность ее попаданства. Кевину нагорит еще больше. Но я не знала, что это стоило моему жениху столько сил. Я вижу, вы решили стоять на своем, чтобы не узнали. Раздраженно проговорил его величество и встал. Что ж, я тоже буду настойчив и отложу вашу свадьбу ровно на неделю. Если за это время ваша решимость не пропадет, мора с вами, женитесь. Но учтите, я намерен предоставить лучшим из высших магов возможность хотя бы познакомиться с вами. Уверяю вас, это бесполезно. Свой выбор я уже сделала. Просто попробуйте. Все равно граф сейчас занят и не сможет уделять вам внимание. Вынужден вас оставить. Мне необходимо найти графиню и поставить ее в известность, что с завтрашнего утра в замок прибудут гости. За королем захлопнулась дверь, и Лера обессиленно выдохнула. Величество заронил в ней сомнения. Глупо это отрицать. Возможно, графиня не была до конца честна и преследовала свои цели, но теперь Лера предупреждена, поэтому будет на чеку. Магическая клятва. Да, она что-то такое слышала. Надо будет перед обрядом потребовать с Кевина клятву, что он отправит ее домой через год. И графине она ничего не скажет, Зачем дразнить гусей? Она выйдет замуж за графа, но только на своих условиях. И король слово сдержал. В течение следующих дней на обед в замок прибывали все новые и новые теры. Все как один холостые и очень жаждущие это исправить. Почему они все решили, что лучше Леры им никто не поможет, судить она не бралась. Достаточно было того, что ей приходилось по десять раз отвечать на одни и те же вопросы и без конца улыбаться. Валерии казалось, что улыбка больше похожая на оскал, намертво прилипла к ее лицу. Сам величество, неукоснительно присутствовал на каждом обеде, поддерживая беседу и направляя ее в нужное ему русло. Иными словами, наводящими вопросами, он выводился искателей руки Леры на откровенность. В определенной мере, естественно, но и этого хватало, чтобы получить представление о каждом госте. Валерии рассказывали, насколько древен и богат род соискателя, какие заслуги он имеет перед королевством, какие надежды питает и как намерен обеспечивать жизнь и досугу дрожайшей супруги. Графиня неизменно присутствовала на каждом обеде и сидела с кислым выражением лица, не смея возразить — Король с нее глаз не спускал. Некоторые кандидаты приходили с подарками, видимо, надеясь, растопить сердце выгодной невесты и склонить ее в свою сторону. Это были драгоценные ткани, бесконечные украшения, редкие лакомства, духи, зелья и цветы. Очень скоро замок превратился в филиал оранжереи. Ведра, корзины, вазы. Казалось, цветами были заполнены все возможные емкости. Лера пыталась протестовать, но король невозмутимо заметил, что не собирается ни на чем настаивать. Просто граф Гартанс утаил от своего монарха появление в своем замке светлой иномерянки, поэтому заслужил суровое наказание. Но если Терри Валерия согласится на ни к чему не обязывающее знакомство с лучшими Терами королевства... Его Величество отменит строгое наказание для семьи Гартанс и удовлетворится обычным штрафом. Заберете замок, выгоните графиню на улицу!» мрачно поинтересовалась Лера. «Зачем мне замок?» «Нет, штраф подразумевает определенную сумму в лиарах, а не недвижимость». «Сумма в размере стоимости замка и земель?» «Терри, я догадываюсь, откуда у вас столь предвзятое отношение ко мне и законам королевства, поэтому не сержусь. Чтобы заработать штраф в размере стоимости замка и земель, графу придется совершить проступок гораздо масштабнее, чем желание лично присвоить вас, даже не дав возможности выбора». И вот она вынуждена каждый день наряжаться и идти на обед, как на каторгу выслушивать жизнеописания очередных ухажеров, принимать подарки, комплименты и улыбаться. Нельзя сказать, чтобы все Терры оказались неприятны. Были среди них и более чем привлекательные, умные, и насколько она успевала за пару часов заметить, интересные собеседники. Будь она в другом положении, вернее, зная, что обратной дороги нет, ей никогда не вернуться — она бы присмотрелась к некоторым магам. Ее влюблённость в Кевина таяла на глазах, как туман под лучами солнца, и Лера не могла найти этому объяснение. Граф ей нравился, и даже очень, но стоило ему уехать, стоило ей не встречаться с ним несколько дней, как привычное состояние, когда все мысли только о Кевине, когда хочется быть с ним рядом, держать за руку и всё такое, стало исчезать. Значит, она не влюблена? Тем лучше не придется собирать свое сердце по осколкам, когда граф вернет ее в Москву. Холодная голова ей сейчас очень пригодится. Вон, величество круги нарезает, глаз не спускает. Каждый день появляется, как на работу. Ему что? Заняться больше нечем, кроме как подрабатывать свахой. Свахом! Сватом! в общем, заниматься устройством личной жизни своих подданных. Каждая новая партия женихов прибывала к обеду, представлялась, и весь остаток дня выносила Лере мозг. Соискатели всячески пытались обратить на себя внимание девушки, произвести на нее впечатление. Сбежать в свою комнату и накрепко там запереться не давала данное королю слова. Приходилось терпеть, считая дни. Кевин так и не появлялся, но летучки присылал ежедневно. К сожалению, не ей, а матери. Ведь он считал, что Лера не умеет читать, а до учителя у них дело так и не дошло. Тера Гартанс добросовестно пересказывала Валерии содержание каждой летучки и напоминала, что сын любит, надеется и верит. Лера должна соответствовать своему спасителю, ведь ради нее Кевин рискнул всем, что у него есть. Это начинало раздражать. Ничего не просила, но всем кругом должна. Когда только успела, столько задолжать-то. На седьмой день, вечером, когда последняя партия женихов отбыла, Величество вызвал Валерию для разговора. На этот раз служанку он не пустил, но для приличия решил беседовать с открытыми дверями в той же самой диванной. «Я поставлю поглощающие звуки полок. Нас все будут видеть, но ни слова не услышат. Зато мы на глазах. Ваша честь, Терри, не пострадает». Лера согласилась, будто она могла отказаться. «Итак, Терри, что вы можете мне сказать?» «Могу только повторить то, что говорила ранее. Я выйду за Терра Гартанс, потому что мы любим друг друга». Вздернула подбородок Валерия. Была рада познакомиться с таким количеством блестящих молодых и не очень теров, но мое сердце уже занято, и свой выбор, как вам известно, я уже сделала. Что ж, со своей стороны я сделал все, что мог, развел руками Его Величество. Вы сдержали слово, поэтому свое я тоже сдержу и завтра. Отпущу вашего жениха. Верховный жрец освободится только через три дня. У вас будет время разослать приглашение. Спасибо, ваше величество!» Лера благодарила от души. Кевин появился рано утром и сразу примчался к невесте. Валерия и ахнуть не успела, как оказалось в его объятиях. Нет, никаких вольностей граф себе не позволил. Но девушку снова с головой. Она смотрела на мужчину и не могла насмотреться. Господи, он совершенен. Как же ей повезло, что он сделал ей предложение. «Кевин, ты отправишь меня домой через год?» Мысль о возвращении продралась через розовый туман и настойчиво о себе напомнила. «Конечно, как только будет возможность», — горячо заверил граф. «И дашь мне магическую клятву, что не передумаешь? Хоть сейчас. Хочешь? Хочу». «Если через год моя жена захочет вернуться домой, я выполню ее просьбу, клянусь своей силой». Вокруг графа спиралью снизу вверх пронеслись искры, и погасли, достигнув его головы. Текст клятвы девушке не очень понравился, но, поразмыслив, она решила, что все нормально. Она же мечтает вернуться. Еще как? Значит, ей не составит труда через одиннадцать месяцев повторить свою просьбу, и тогда граф тут же отправит ее в Москву. В оставшиеся до обряда дни Лера усиленно изучала этикет законы и правила, принятые в королевстве. Ее наконец-то начали учить местному алфавиту, географии и истории аль-Рами. Два дня занятий с перерывами только на еду и сон она еле выдержала, но третий день начался не совсем так, как предыдущие. Началось с того, что Гана расчесывая ее волосы, предложила немедленно искупаться. Или просто хорошенько помоем голову. «Терри, Валерия!» «Зачем?» — удивилась Лера. «Я вечером принимала ванну и ночь провела в постели. Мне негде было настолько испачкаться». «Значит, нужно заменить мыльное желе для волос?» Задумчиво пробормотала горничная, осторожно царапнув ноготком что-то у Валерии в голове. «Совершенно не промывает!» «Наверное, последний горшочек попался некачественный». «У меня грязная голова», — расстроилась девушка. Кевин обещал зайти через два часа. Они вместе должны осмотреть украшенный к свадьбе зал. К приходу графа она должна выглядеть безупречно. «Очень. Ваши волосы настолько нечисты, что получили траурную кайму, как происходит с ногтями, если покопаться в земле и не вымыть грязь из-под ногтей». «Боже, где?» Лера подскочила к зеркалу и, наклонив голову, принялась себя рассматривать. «Чёрт! Да это же просто корни отросли!» С облегчением рассмеялась она. «Совсем забыла, что их еще несколько дней назад надо было подкрасить. Принеси мне краску. Мы за час уберем всю траурную кайму». «Краску? Я не поняла, Терри...» Пожалуйста, поясните, что именно вы собираетесь красить и какой нужен цвет. Красить волосы, конечно. Светлый. Не знаю, как у вас называется. В общем, неси все, что найдешь. Все оттенки блонди. Красить волосы? Гана рассеянно переводила взгляд с головы девушки на свою руку, оттянувшую прядь. «Вы хотите сказать, что ваши волосы темного цвета, а золотистые они, потому что вы их намазали изменяющим цвет снадобьем?» «Можно сказать и так», — не стала вдаваться в подробности Валерия. «Впрочем, принеси мне снадобье, которое покрасит корни в светлый оттенок». «Да, Терри», — Ганна слегка запнулась и закончила. «Я сейчас же схожу к ее сиятельству». Горничная вышла, и Лера еще раз взъерошила свои волосы. И правда отросли. В прическе темные корни еще не видны, но если разделить пряди на пробор, то становится заметна разница в цвете. И как она могла забыть? Графиня пришла сама, и, насколько Лера заметила, в руках Гортанс, как и в руках Ганы, почему-то выглядевшей испуганной, не было ни баночки, ни пакетика. Видимо, не нашли снадобье нужного оттенка. Гартанс Девушка приветствовала будущую свекровь безупречным к Никсонам. «Валерия!» Взволнованным голосом заговорила мать Кевина. «Скажите, зачем вы красили волосы?» «Да, я знаю, что от этого они могут испортиться, и мне их однажды едва не сожгли», — кивнула головой Лера. Но потом я нашла отличного мастера и больше не боюсь, что волосы получат повреждения. Мне нравится светлый цвет, он мне идет, поэтому я уже несколько лет хожу блондинкой. А. А. сглотнула графиня. Какой у вас настоящий цвет? Если бы вы не изменяли его. Я шатенка. Охотно объяснила Лера и раздвинула пряди на голове, прижав волосы руками. «Вот, видите корни? Они отросли, и это мой настоящий цвет. Думаю, до свадьбы мне нужно обязательно их покрасить, чтобы не пугать гостей двухцветной прической. Если у вас нет нужного снадобья, то, наверное, его можно купить. Кевин скоро зайдет за мной, я хотела бы успеть до его прихода». Кевин, да, конечно. Графиня натянуто улыбнулась и попятилась к двери. Просто подождите, хорошо? Конечно. Гана, ты поможешь мне? Гана пойдет со мной, вмешалась графиня. Она поможет, когда вернется, а сейчас я заберу ее на несколько минут. И обе женщины покинули комнату, пожав плечами. Странная реакция, будто никогда не видели отросших корней. Лера перешла в гардеробную, решив скоротать время, подбирая наряд на утро. Она все еще оставалась в одной сорочке и накинутом поверх нее легком утреннем халате, когда дверь резко распахнулась и в покое вошли трое хранов и бледная до да синевы горничная. Гана. «Что-то случилось?» Больше она ничего не успела сказать. Храны схватили девушку за руки и, не давая ей пошевелиться, вытащили в коридор. Лера так растерялась, что обрела дар речи только спустя несколько секунд. «Что вы делаете? Я невеста графа. Как вы со мной обращаетесь?» Не реагируя, храны спустились на этаж ниже, причем шли по лестнице для прислуги и втолкнули девушку в небольшую комнатку. Судя по обстановке, это было что-то вроде бельевой. Стол, стул и три шкафа, битком набитые простынями под одеяльниками и наволочками. Лера выяснила это попозже. А пока она, хватая ртом воздух, растерянно смотрела, как закрывается дверь, лязгнув запором. «Заперли. Как преступницу!» «За что?» Кевин